Глава шестая И так все на свете В тридцать лет Евгения не испытала еще ни одной радости Скучные вялые годы ее юности протекли в сообществе матери Бедной, никем не понятой страдалицы С радостью покидая земную жизнь Покойница жалела только дочь свою, предугадывая для неё годы мучений и горестей. Смерть матери оставила неизгладимое воспоминание в сердце Евгении. Любовь её, первая, единственная любовь, отравила её сердце и наполнил его беспредельной грустью. Её милый явился перед ней на несколько дней, Два поцелуя данные у краткой скрепили обеты любви. Потом он уехал далеко, на край света. Наконец эта любовь, проклятая отцом Евгением, стоившая ей незабвенной матери, томила, тяготила сердце её лишь болью и горечью. А в будущем едва блестала отдалённой шаткой надеждой Евгения устремилась к любви всеми силами своего сердца и это сердце утомилось без взаимности В нравственной жизни так же, как и в физической, существует тот же процесс вдыхания и выдыхания Душа требует сочувствия другой души, этой пищи, этого воздуха необходимого в нравственной жизни. Она вдыхает в себя, как аромат, любовь подруги своей и возвращает эту любовь в прогрессии страсти. Сердце не могло бы жить без этого прекрасного нравственного феномена. Оно бы завяло и иссохло в страдании и одиночестве. Евгения страдала. Для неё мало значили её сокровища, её несметное богатство. Она жила в будущем идей, веры, любовью, своей религией. Любовь, как уверяло сердце её, существовала и в вечности. Сердце её и Евангелие раскрывали ей в будущем два мира. Денно и ночно погружалась она в стихию двух безбрежных идей, составлявших для неё быть, может, единую мысль. Она углублялась в самоё себя, любя и веря, что она любима. И 7 лет, 7 лет любви заняли всю её жизнь, все надежды, все стремления. Не миллионы, оставленные отцом ее, были ее сокровищами, но ларец Шарля. Но два портрета, висевшие над ее постелью, но драгоценности его, выкупленные у отца, и теперь горделиво блиставшие на ватной подстилке в одном из ящиков ее комода. Наконец, наперсток матери, подаренный Шарлем, И каждый день садилась Евгения за работу, за нескончаемую работу свою, только для того, чтобы почувствовать на своём пальце этот кусочек золота, навивающий столько воспоминаний. Так как истинное благочестие Евгении было всем известно, то и не было вероятно, чтобы она захотела во время траура помыслить о замужестве. И потому крюшо, предводимое своим амбатиком, удовольствовались только тем, что мало-помалу сомкнули тесный круг около богатой наследницы. Каждый вечер зала Евгения наполнялась ревностнейшими крюшотистами, которые истощались в поклонах, искательствах ласки. У нее был свой придворный доктор, духовник, коммергер, наперсница, первый министр и, главное, канцлер, важнейшая особа ее штата. Если бы наследница Гранде пожелала иметь шлейфоносца, ей бы подыскали и такого. Это была королева, окруженная более искусной лестью, чем все королевы. Лесть... Есть дел интересантов низких или маленьких душ, которые обыкновенно весьма охотно уменьшаются до какой угодно величины, если только это бывает нужно. Лица окружавшие Евгению Гранде возвеличивали её, называя госпожой де Фрафонд, хваля её в глаза и превознося всегда и везде. Сначала Евгения краснела, обданная вдруг нежданным потоком лести. Но так как говорится, что какова бы ни была лесть, груба ли, тонка ли она, в сердце листец всегда отыщет уголок, то и Евгения мало-помалу привыкла к похвалам, как к должной дани. Если бы теперь ей сказали, что она дурна собой, то, вероятно, она не приняла бы этого так хладнокровно, как прежде, восемь лет назад. Кончилось с тем, что сердце Евгении не возмущалось более грубой лестью всех ее окружавших, и что она принимала должную дань своим миллионам. Героем и главным лицом в толпе искателей был президент де Бонфон. Партия превозносила его до небес. Говоря о нем при Евгении, замечали, что президент весьма не беден, что одно поместье Бонфон приносит ему 10 тысяч дохода. Прибавляли также, что все поместья Крюшо находятся посреди земель Евгении. «Знаете ли, сударыня, — говорил кто-то Евгении, — у троих крюшо вместе сорок тысяч ливров дохода». «Да, правда, но они так бережливы и умеют жить», замечала отчаянная крюшатистка девица де Грибакур. Один парижанин недавно предлагал нотариусу купить его контору, давали двести тысяч франков». Он продаст, ежели его выберут мировым судьёй. Нет, кажется, он займёт место президента в судии первой инстанции, место своего племянника, а племянник будет советником, потом и старшим президентом. Это очевидно, он на прекрасной дороге. Таково было мнение госпожи Дёрсанваль, тоже, как видно, отчаянной грешхатистки. Да, прекрасный человек-президент. Заключал кто-то. Не находите ли этого и вы, сударыня? Президент, в свою очередь, старался придать себе полное соответствие с той ролью, которую хотел играть. Несмотря на то, что ему уже было под сорок, несмотря на свое смуглое и малопривлекательное лицо, сморщенное, как почти все судейские физиономии, он щеголял, Одевался, как Дэнди, играл тростью и не нюхал табаку при Евгении. Он являлся к ней всегда в белом галстуке и в жабо с пышными складками, придававшими ему сходство с представителями породы индюков. В гостиной он был как домашний, как друг дома, и, обращаясь к Евгении, всегда говорил, что, Наша милая Евгения. Впрочем, все было то же, что и прежде, что было и при жизни стариков Гранде. Разве только с той переменой, что лото заменилось вистом и что сталь стецов и искателей была еще жаднее и многочисленнее, чем когда-нибудь. Если бы Шарль явился теперь из Индии, то встретил бы прежних актёров, старой, пошлой, прежней комедии, потому что и госпожа де Гроссен, к которой Евгения относилась с исключительной благожелательностью и добротой, не изменила своей роли и по-прежнему тягалась с крёшатистами. Но, как и прежде, над всеми возвышался образ Евгении, и, как тогда, Шарль все еще был бы здесь властелином. Впрочем, президент де Бонфон сделал кое-какие успехи. Знаменитый букет цветов, некогда поднесенный им Евгении, сделался периодическим. Его получали благосклонно, ставили в кружку с водой и потом выбрасывали на задний двор. В начале весны госпожа де Грассен взволновала корешатистов, заговорив о маркизе де Фруафонд. Нужно знать, что маркиз разорился в конец и был не прочь от союза с Евгенией. Госпожа де Грассен заговорила о дворе, о почёсти, о титулах, и, приняв презрительную улыбку Евгении за полусогласие, прозвонила везде, что успех президента еще сомнителен. «Хоть Маркизу и пятьдесят лет, — говорила она, — но на вид он не старее президента. Он беден, вдов, имеет детей, это правда, но он будет пэром Франции». А в наше время не все выходят за пэров Франции. Ведь и покойник Гранде ещё думал об этом. Я это знаю, наверное. Он об этом сам поговоривал. Старик был хитёр. Ах, нанетта, ни одного письма, ни одного известия в 7 лет, в 7 лет в отчаянии восклицала Евгения. Вот что происходило в Самюре, пока Шарль богател в Индии. Во-первых, он прекрасно продал свой маленький товар. Он получил шесть тысяч долларов. Потом, мало-помалу, он облегчил свою совесть от кое-каких предрассудков и расчел, что если нужно обогатиться так уж всего выгоднее под тропиками, как и в Европе, заниматься куплей-продажей людей. Он отправился на побережье Африки и занялся торговлей неграми, присоединяя к человеческому товару наиболее выгодные предметы для обмена на различных рынках, куда приводила его жажда наживы. Шарль был смел, предприимчив, деялен. Одна мысль, одна мечта его преследовала: явиться в Париж с миллионами и блистательнее, чем когда-нибудь. Мнения его переменились во многом. Он заразился скептицизмом, Вера в правду и справедливость исчезла из его сердца, потому что в жизни, которую ввёл он, поминутно встречалось противное, и то, что в одной стране считалось преступлением, признавалось добродетелью в другой. Сердце его сначала поостыло, затем похолодело, потом окаменело совершенно. Кров Гранде оказалась на его судьбе. В ремесле своём Шарль стал жесток и настойчив. Он торговал китайцами, неграми, ласточкиными гнёздами, детьми, художниками. А он занялся крупным растовщичеством. Привычка обходить права таможен Избавило его понемногу от излишней щепетильности к правам человека. Он стал предпринимать поездки на антильские острова для приобретения за бесценок награбленных пиратами товаров и сбыта их на рынок, где ощущался в них недостаток. Если чистый небесный образ Евгении и носился перед ним в первые дни странствия подобно образу святой девы на кораблях испанских мореходов если успех и надежду свою он и приписывал влиянию молитв её то позднее не гретянки молатки белые женщины еванки египетские танцовщицы оргии с любовницами всех цветов и приключения в самых в разнообразных странах совершенно изгнали из его памяти и старый самюр и дом и скамейку подорешникам и поцелуй похищенный у Евгения он припоминал только маленький сад и прогулку со стариком Гранде минуту в которой началось его поприще Старик Гранде был, по его мнению, старая собака. Шарль помнил, как старик надул его, покупая вещи. Евгения занимала место не в сердце Шарля, а в счётной книге, как кредиторша в 6000 франков. Вот от чего происходило молчание Шарля. Для безопасности И в избежание грядущих неприятностей Шарль переменил свою фамилию. Он назвался Зефером. Он работал ни утомима. Являлся то в Индии, то на африканском побережье, то на антильских островах, то в Лиссабоне, то в Соединённых Штатах. И спешил всеми силами разделаться с этой жизнью опасной, трудной и почти всегда неправедной. Карл Зефер наживал свои миллионы как попало, только чтобы нажить. При подобной системе он быстро составил себе огромное состояние. И вот в 1827 году он возвращался в Бордо на прекрасном бриге Мария Каролина, принадлежавших одному Раэлистскому торговому дому. Шарли вез с собой три бочонка с золотым песком ценой миллион шестьсот тысяч франков. Он надеялся еще взять по восьми на сто барыша, отдав свое золото на монетный двор в Париже. Вместе с ним находился на бреге камергер двора Карла X, некто Дебрион, Добрый старик, когда-то сделавший глупость, женившись на ветренице и какетке. Всё его состояние было во французских колониях. Для поправления домашних обстоятельств, расстроенных расточительной супругой, он ездил за море, продал имение и так же, как и Шарль, возвращался в Париж. Супруги Дабрион из рода Дабрион де Бюш Последний глава, который умер до 1789 года, вынужденные жить на аренту в 20.000 ливров, имели довольно уродливую дочь, которую мать её мечтала выдать без приданого. Состояния её едва хватало на жизнь в Париже. Это было предприятие, успех которого показался бы проблематичным всем светским людям, хотя они и признают за модными женщинами большую ловкость. И сама госпожа Добрион, глядя на свою дочь, почти отчаивалась обременить её кого бы то ни было, будь это даже человек пьющий от титулов. Девица Добрион была сухая, тонкая, Длинная, с неправильным ртом и длинным носом, красневшим после обеда, нечто вроде растительного феномена, более непривлекательным на бледном и скучающем лице, чем на всяком другом. Но маркиза Дебрион, её мать, сумела хорошо воспитать её. Она прекрасно одевалась, какетничила, умела, кстати, выставить хорошенькую ножку, когда нос начинал краснеть, а чтобы он не краснел, мать морила дочь свою голодом. С помощью широких рукавов, обманчивых корсажей, вздымающихся из заботливо разукрашенных тканей и наконец туго стягивающего корсета, она достигла таких изумительных иллюзий женской фигуры, Что для назидания матерям ей следовало бы выставить своё создание в каком-нибудь музее. Госпожа Дебрион, находившаяся тоже на Обриге вместе с мужем своим, познакомилась с Шарлем и начала осаждать его. Шарль не уклонялся немало. Оба они имели свои выгоды в общем союзе. Явившись в Бордо в июне 1827 года, а потом и в Париж, Шарль и Дебрионы поселились в одном отеле. Отеле Дебрионов, который был выкуплен Шарлем из заклада. Согласились и предложили условия. Маркиза потребовала 80 тысяч ливров дохода, за что обещала выхлопотать у доброго Карла X – титул маркизы де Брион и главы рода де Бюший своему будущему зятю право на их герб и наследование соединив их состояния живя в полном согласии и пользуясь синекурами можно было существовать в отеле де Брион на доход в 100 с лишним тысяч ливров прекрасно говорила она иметь сто тысяч дохода, иметь имя, титул, фамилию, являться при дворе и быть камергером, а там посланником и чем угодно. Карл X любил маркизы, а не товарищи с детства. Опьяненный честолюбием, внушенным ему этой женщиной, Шарль в продолжении всего плавания лелеял надежды раскрытые ему искусной рукой под видом задушевных признаний считая что дела отца улажены дядей шарль мечтал уже о сен-жерменском предместье куда всякий старался проникнуть в то время и где под сенью сизого носа мадмуазель матильда он должен был явиться дебрионом как некогда шабо явились роганами Ослеплённый успехом реставрации, которую он оставил неверной и шаткой, воспламенённый чистолюбивой эгоисткой маркизой, он решился употребить все усилия, чтобы достигнуть высших степеней при дворе и насытить своё честолюбие. Его самёрская кузина становилась для него только точкой в пространствах этой блистательной будущности. Он свидился с Аннеттой. Как женщина, знающая свет, она советовала Шарлю не оставлять принятого намерения и обещал своё содействие. Аннетта была в восторге. Шарль похорошел, сделался привлекательнее прежнего. Цвет лица его стал смоглом манеры решительными и смелыми, как у людей, привыкших принимать быстрые решения, господствовать, побеждать. Шарль дышал привольнее в Париже, понимая, что сможет играть здесь роль. Де Гроссен, узнав о приезде Шарля, о его богатстве и о его будущей женитьбе, явился к нему, чтобы поговорить о двухстах тысячах франков, за которые можно было скупить все векселя покойного отца его. Он застал Шарля в совещании с ювелиром, которому было заказано работы на сто тысяч франков для свадебной корзинки «Девица Дебрион». Хотя Шарль привёз из Индии чудесные алмазы, но расходы на их оправу, на домашнее серебро, на крупные драгоценности и ювелирные мелочи молодых супругов превышали сумму в 200 тысяч франков. Шарль не узнал Дегроссена и принял его довольно невежливо, с дерзкой самоуверенностью человека, пробравшегося в люди и вдобавок «Счастливого дуэлиста». Де Грассен являлся уже в третий раз. В первые два раза ему отказывали. Шарль хладнокровно его выслушивал и еще хладнокровнее отвечал. «Дела и долги моего отца не мои. Весьма благодарен вам за все ваши старания о них, сударь, но позвольте вам объяснить». «Ежели я и добыл кровавым потом несколько сот тысяч франков, так вовсе не для того, чтобы кормить ими собак, кредиторов моего батюшки. Ну, а если вашего батюшку объявят завтра банкротом? Во-первых, милостивый государь, завтра, может быть, я буду маркизом Добрионом. Следовательно, банкротство батюшки — господина негацианта Гранде, меня не касается. А во-вторых, позвольте вам сказать, что, впрочем, вы очень хорошо сами знаете, что у кого есть сто тысяч франков дохода, того отец никогда не был банкротом. И Шарль, впрочем, весьма учтиво, указал де Гроссену на дверь». В один прекрасный день в начале августа этого года Евгения сидела в своем маленьком саду на той скамейке и под тем орешником, где впервые разменялась она обетами любви с Шарлем. Она мечтала о былом, она припоминала все мелочи, все обстоятельства былой любви, как и вызванные ею катастрофы. Солнце обливало своим светом листья, деревья и старую ветхую стену, склонявшуюся уже в развалины. Вдруг постучались в калитку. Явился почтальон и вручил госпоже Корнулье письмо. Доннетта побежала в сад, она держала письмо в руках и издали ещё кричала Евгении. Письмо, с ударением, письмо. Это то самое баршня, которого вы так долго дожидались. Евгения почувствовала сильный удар в сердце. Париж. Это он. Он возвратился. Евгения побледнела. Она не распечатывала письма. Она боялась его. Судьбы, будущего. Она не могла читать. Возле неё стояла Нанетта, и радость светилась на лице её. "Читайте же сударыня. Ах, Нанетта, зачем же он пишет из Парижа, когда отправился из Самура? Читайте, узнайте". Евгения распечатала письмо дрожащей рукой. Из конверта выпал вексель на имя госпожи де Грассен и Корре в Самюре. Анетта подняла его. «Любезная сестрица!» «Как? Я уже не Евгения?» Сердце сжалось у бедной девушки. «Вы? Да он мне говорил «ты». Она сложила руки, не смотрела на письмо. Слезы брызнули из глаз ее. «Уж не умер ли он?» — закричала Нанетта. «Да он не писал бы тогда!» Наконец она прочла. «Любезная сестрица, вы верно порадуетесь успеху моих предприятий. Вы принесли мне счастье, и я возвратился богачом, Помнен о путстве и наставлении покойного дядюшки, о кончине которого, как и о смерти тетушки, уведомил меня господин Дегроссен. Что же делать? Смерть неотразима. Мы должны быть преемниками наших родителей. Я думаю, что вы уже утешились, сестрица. Время чудовище, и я это сам испытываю». Да, сестрица. К несчастью моему время юношеских порывов уже прошло для меня. На деле изучил я искусство жизни и из дитяти сделался человеком. Вы свободны. Я тоже. Ничто не мешает осуществить нам наши детские замыслы. Но я довольно благодарен чтобы скрывать от вас что-нибудь. Я принадлежу еще моим клятвам. Помню ваш маленький садик, деревянную скамейку. Евгения встала со скамейки и, словно по раскаленным угольям, прошла и села на ступеньку лесенки, ведшие с сада на двор. Деревянная скамейка, где обменялись мы нашими клятвами, коридор в вашу тёмную залу и мой чердачок, и ту ночь, когда вы так нежно обязали меня. Эти воспоминания питали, поддерживали жизнь мою, и я часто думал о вас. Не знаю, думали ли вы обо мне? смотрели ли вы в урочный час на облака как мы некогда условились с вами да не правда ли и я не должна изменять священному чувству дружбы обманывая вас сестрица вот в чём дело мне предстоит выгодная партия совершенно оправдывающая все мои надежды Любовь в замужестве это не сбыточная мечта. Опытность заставила меня склониться под иго общественных мнений и слушаться требований света. Во-первых, любезная сестрица, неравенство годов наших в нашу невыгоду. Я уже и говорить не буду, что ни привычки, ни образ жизни, ни воспитание ваши не согласны с порядком и правилами парижской жизни. Мне, например, непременно нужно держать открытый дом, принимать общество, а я припоминаю, что вы любите тишину и уединение. Я буду с вами еще откровеннее. Вы имеете право судить меня. У меня 60 тысяч ливров дохода. Состояние моё позволяет мне жениться на дочери маркизы Дабриона. Ей 18 лет. В приданое она приносит мне титул, имя, почести, звание камергер его величества. Признаюсь вам, сестрица, что я терпеть не могу мою невесту, но у меня и у детей моих будет звание, место в обществе что довольно выгодно, потому что день ото дня более и более утверждается престол и возвращаются к прежнему порядку вещей. Через 20 лет мой сын маркиз Дабрион, имея мою рат в 30.000 ливров дохода, может занять какую угодно должность в государстве. Мы принадлежим нашим детям, сестрице. Вы видите, Я с вами откровенен. Вероятно, вы позабыли наши шалости после семилетней разлуки. Время дело великое, но я не забыл ничего. Ни вашей благосклонности, ни своих слов. Я их помню все, даже те, которые дал с наибольшим легкомыслием и о которых менее добросовестный молодой человек с менее юным и честным сердцем не стал бы и помышлять. Если я говорю вам о своей женитьбе чисто по расчету, то не значит ли это, что я совершенно предаю себя вашей воле и что чуть вы пожелаете, чтобы я отказался от всех надежд моих, то я с радостью буду довольствоваться с вами, одной чистой, истинной любовью, которую некогда вы сами предложили мне. Та-та-та, та-та-та, та-та-та, птуп, -та -та -та — запел Шарль Гранде, на мотив «Нон пью андрай», подписываясь «Любящий брат ваш Шарль». «Ах, черт возьми, сколько тут церемоний!» — прибавил он потом взял вексель, приложил его к письму и приписал. «П.С. Прилагаю к письму моему вексель на дом госпожи де Грассен. Его заплатят вам золотом, всего 8100 франков, то есть капитал и процент и суммы, данный некогда вами, бедному Шарлю. Я жду из Бордо моей поклажи». Там есть кое-какие вещицы, которые вы, верно, не откажетесь принять от меня в знак памяти. Вы же пришлите мне по почте шкатулку, которую я вверил вам при прощании. Адрес мой. Отель Добрион в улице Иллири-Бертен. «По почте», — сказал Евгения. «Вещь за которую я тысячу раз пожертвовала бы жизнью полное ужасное крушение корабль надежд разбился и не осталось ни верёвки ни утлой доски для спасения всё погибло Леная женщина, когда изменяют ей, убивает соперницу в объятиях изменника и сама погибает с самоубийством или на эшафоте. Другая терпит, страдает и молчит. Это истинная любовь. Это любовь оскорблённого ангела. Любовь величественная, гордая. Любовь питающаяся слезами своими, без жалоб и без раптаний, так любила и Евгения. И она начала страдать молча. Она вспоминала слова умирающей матери и возвела свой взор к небу. В одном мгновении измерила она свою будущность, всю земную жизнь свою. Но что оставалось ей на земле? Оставалось желать смерти, неба и молиться. Страдать и умереть. Матушка сказала правду. Она пошла тихими шагами в дом, но не через коридор, как всегда делала. У залии ей приготовлен был завтрак. Фарфоровая чашка, стаканы, сахарница. Всё это её воспоминание о Шарле. Больно от воспоминаний. Куда девать от них? Это утро было чередовато происшествиями. Нанетта доложила о приходе духовника Евгения. Старый священник был родственником Крюшо и, следовательно, крюшатист. Аббат Крюшо убедил его поговорить с Евгенией о необходимости вступить в брак, указывая на требования религии. Евгения думала, что старик пришел за пятью стами франков на бедных, которые по желанию Евгении выдавались в разные сроки. На Нейте приказано было сходить за деньгами. Но священник, улыбнувшись, сказал ей: Сударыня, я пришёл поговорить с вами о бедной девушке, о которой жалеет весь город и которая заботится о всех несчастных, но не заботится о самой себе, не исполняет всех христианских обязанностей. «Батюшка, я не в состоянии думать о ближнем в эту минуту, и я сама очень несчастна, и жажду от вас утешения религии, жажду слышать Слово Божие и насладиться пищей Христовой». «Так, сударыня, но, говоря о той бедной девице, мы в то же время будем говорить и о вас». Слушайте, чтобы спасти себя, нужно вам или отречься от мира, или жить по законам его, повиноваться своей земной участи, либо своему небесному призванию. Ах, батюшка, да будут благословенны приход ваш в дом мой и поучения ваши. Да, я оставлю мир. И стану жить для Всевышнего в тишине и одиночестве. Но вам много нужно подумать прежде чем вы примете одно из двух решений. Супружество жизнь, монашество смерть. Но «Ну так смерть же. Смерть, как можно скорее, отец мой, воскликнула она с ужасающей быстротой. Смерть Вам нельзя умереть для общества. Вы не должны, не имеете права. Разве не поставила вас судьба матерью несчастных, которая взяла на себя кормить, одевать их, согревать зимой, давать им работу летом? Ваше огромное богатство, ваш долг мы должны отдать его братьям во Христе. Пойти в монахи, значит, показать себя себелюбивой. Остаться же старой девой тоже невозможно. Вам не управиться с огромным богатством своим. У вас расхитят его на расхват. Поверьте мне, дочь моя, супруг для вас необходим. Он необходим для счастья вашего в этой жизни что будет способствовать вам обрести его и в будущей. Я говорю с вами как с любимой овцой моего стада. Вы слишком искренне любите творца, чтобы не заботиться о спасении своём в этом мире, чем прекраснейшим украшением вы служите и которому являете примеры святого поведения. В эту минуту доложили о госпоже де Грасен. Мщение и надежда привели её к Евгении. Сударение начала она. Но здесь ваш духовник, я помолчу. Я хотела говорить о делах житейских, но сударение я уступаю вам, сказал старый священник. О, батюшка, приходите скорее, как можно скорее. Мне нужно «Я требую вашей помощи», — сказала Евгения. «Да, бедная Евгения, вы нуждаетесь в ней». Евгения и священник с изумлением взглянули на госпожу де Грассен. «Я уже слышала Евгения о вашем брате Шарле, о женитьбе его на девице Дебрион. Согласитесь, Евгения, что женщина все узнает, если захочет». Евгения покраснела и не могла выговорить ни слова. В эту минуту она решилась надевать всегда лечи равнодушие в сильных порывах чувств или при поворотах судьбы одним словом решилась подражать отцу. "Но я не понимаю вас, сударня", сказала она. "Говорите перед моим почтенным наставником" Вы знаете, у меня нет для него ничего скрытого. Вот что пишет мне господин Деграссен. Читайте. Евгения прочла следующее письмо. Любезный друг, уведомляю тебя, что Шарль Гранде воротился из Индии. Уже с месяц, как он в Париже. Месяц в Париже! вскричала Евгения. Два раза отказывали мне прежде, чем я мог добраться до этого будущего дабриона, хотя в Париже все толкуют о его женитьбе. Так он писал мне в то время, когда подумала Евгения и не докончила. Она не вскрикнула, как парижанка, шалун, но глубокое презрение изобразилось на лице её. Но этому браку не бывать. Маркис не отдаст свою дочь за сына банкрота. Я рассказал Шарлю все хитрости проделки и старания, посредством которых я и покойный Грандес сдерживали кредиторов до сих пор. Но дерзкий мальчишка отвечал мне, неусыпно старавшемуся 5 лет о его же выгодах, что дела и долги моего отца не мои. Ему предлагали векселя на сумму в сравнении с долгом маловажную. Но теперь я настаиваю на своём. Он законно должен 2 миллиона. Расплатись, или отец его банкрот. Я поверил слову этого старого крокодила Гранде и заверил им всех кредиторов, но если господин Дабрион не хочет позаботиться о своей чести, Дома я страдаю в таком случае. Я объяснюсь с кредиторами. С прочим я не буду действовать до тех пор, пока ты не расскажешь всего, мадмуазель Гранде. Я питаю к ней слишком много уважения, и к тому же во времена более счастливые мы мечтали о союзе. Евгения отдала письмо, не окончив. Благодарю вас. — сказала она госпожа де Грассен. — Мы посмотрим. — Я как будто слышу вашего батюшку, когда вы говорите так, любезная Евгения. — Вы должны отчитать нам восемь тысяч сто франков золотом, сударыня, — сказала Нанетта. — Да, госпожа Корнулье, когда угодно вам будет прийти за ними. — Господин Кюре произнесла Евгения с благородным хладнокровием, внушённым ей мыслью, которую она готовилась выразить. Было ли бы грехом сохранить девственность в браке? Это случай совести, о разрешении которого мне неизвестно. Если вам угодно знать, что думает об этом в своём своде о браке знаменитый Санхитс Я смогу вам сообщить это завтра. Священник удалился. Евгения пошла в кабинет своего отца и не выходила оттуда целый день, не слушая нанне, упрашивавшей её сойти вниз обедать. Она явилась вечером, когда стали собираться её гости. Никогда Тёмненькая зала в доме Гранде не была так полна, как теперь. Новость о приезде Шарля и о его глупом отказе распространилась по всему городу. Но любопытства гостей не было удовлетворено. На лице Евгении незаметно было ни малейшего следа слёз и горести кто подходил к ней с постным лицом, желая подделаться под настоящую минуту, того встречала Евгения весело, с улыбкой. Чувство не светилось сквозь ледяную кору приличий и холодной вежливости. В девять часов обыкновенно кончались партии. Все встали из-за ломберных столиков, спорили, шумели, расплачивались, и когда вся толпа стала откланиваться, тогда-то долгая драма кончилась неожиданной катастрофой, которая зашумела здесь, в Самюре, и кругом в четырёх префектурах. «Господин де Бонфон, останьтесь», — сказал Евгения президенту, который брался за трость свою не было никого во всём обществе, кто бы хладнокровно услышал эти слова. Президент же побледнел и принуждён был опуститься на стол в сильном волнении. "Миллионы, президенту", сказала девица де Грибакор. "Ясно, господин Дебонфон, женьца надеется на девица Гранде" заметила госпожа дерсанваль. Соударение, сказал кроткий аббат. это самый лучший выход в нашей сегодняшней партии. И большой шлем к тому же, заметил старый нотариус. И всякий прибавил что-нибудь острое и поучительное, всякий отдал должную дань 20 млн девиц гранде. Наконец пятый акт драмы кончился. Сказать президенту останьтесь в глазах целого самюра не значило ли обнаружить своё решительное намерение. В маленьких провинциальных городках приличия соблюдаются так строго, что подобный поступок Евгения не мог быть истолкован в другую сторону. Господин президент, сказал дрожащим голосом Евгений, когда оба остались одни. Я знаю, что вам во мне нравится. Поклянитесь оставить меня свободным на всю жизнь, не напоминать мне ни одного из супружеских прав, и вот вам рука моя. О, сказала она, видишь, что президент становится на колени? Я ещё не всё сказала. Я не должна обмануть вас. Моё сердце принадлежать вам не может. Оно подарит вам только одну дружбу, одну бескорыстную дружбу. Моё богатство и рука моя ваши. Но вы мне должны оказать сначала большую услугу я готов. Приказывайте ударение. Вот полтора миллиона, сказала она, вынимая билеты из кармана. Поезжайте в Париж. Не завтра, не в эту ночь, носию минуту. Отыщите де Грассена. Узнайте от него число и имена кредиторов моего дяди. Соберите их и заплатите весь долг с процентами по 5 на 100, считая со дня совершения займа, и получите квитанцию. Вы знаете эти дела, и я могу на вас положиться. Вы благородный человек. Я поверю слову вашему, принимая ваше имя. Мы можем иметь друг другу доверие. Мы так давно знаем друг друга, что теперь почти родные. Президент, дрожа от радости, упал к ногам Евгении. "Я буду вашим рабом", вскричал он. "Когда вы получите квитанции, сударь", сказала она, наградив его довольно холодным взглядом. "То отнесите их в отель Дебрион, господину Шарлю Гранде". И вручите ему это письмо. Когда вы исполните всё, я сдержу своё слово. Президент понял очень хорошо, что оскорблённая любовь могла внушить Евгении желание выйти замуж. Он не шёл, а летел. Он трепетал, чтобы как-нибудь не отдумали, чтобы как-нибудь любовники не помирились. Когда президент вышел, Евгения упала на стул и зарыдала. Всё свершилось. Президент сел в дележанс и прибыл в Париж на другой день вечером. На следующее утро он явился к Деграссену. Банкир созвал кредиторов к нотариусу, которому верены были все бумаги по этому делу. Все явились, и тогда президент Дебонфон от имени фамилии Гранде заплатил капиталы и проценты. Кредиторы остолбенели от изумления. Когда президент получил квитанции и выдал Деграссену 50.000 франков в награду за труды от имени Евгения, то отправился в отель Добреон. Он нашёл Шарля в самом затруднительном положении. Старый маркиз объявил ему на чисто, что дочь его никогда не будет за сыном банкрота, и что нужно заплатить прежде всего кредиторам Гильйому Гранде. Президент отдал ему сначала письмо Евгении следующего содержания: Любезный братец, Господин президент де Бунфон вручит вам квитанции об уплате всех долгов моего дядюшки. Я слышала, что хотели его объявить банкротом, и подумала, что сыну банкрота как-то неловко жениться на девице Дебрион. Да, братец, вы были правы, говоря, что я не люблю света и светской жизни. Вы правы были тоже, когда говорили, что не ожидаете никаких выгод от союза со мной. Итак, будьте счастливы под гнётом цепей, добровольно вами на себя налагаемых. Чтобы совершенно упрочить ваше счастье, я возвращаю вам честь вашего дома. Прощайте. Будьте уверены, что вы всегда найдёте друга. Ваш Евгений. Президент улыбнулся, когда Шарль вскрикнул от удивления, получая квитанции. Итак, нам остаётся только объявить о наших женитьбах, сказал президент. А вы женитесь на Евгении? О, я весьма рад. Это добрая девушка. Но Почти вскрикнул Шарль. Она стала быть богата? У неё было, отвечал насмешливо президент. 3 дня назад около 19 миллионов. Теперь у неё 17. Шарль остолбенел, потерялся, оглупел от удивления. «Семнадцать миллионов?» «Да, суды, семнадцать миллионов. Соединив имения наши, мы будем получать вместе семьсот пятьдесят тысяч ливров дохода». «Послушайте, любезнейший братец», — сказал Шарль, немного оправившись. «А мы еще сможем подталкивать друг друга?» «Пожалуй», — сказал президент. Да, я и позабыл было, прибавил он. А вот маленькая шкатулка, которую я должен вручить только вам, прибавил он, ставя на стол ларец. Надеюсь, друг мой, сказал маркиз де Брион, вошедшая в эту минуту в комнату Шарля. Вы не обратите внимания на бедняжку маркиза, которому что-то Понапела сегодня герцогиня Шарлье. Я даю вам слово, что вы будете добрён. Буду с удареня, отвечал Шарль. 3 миллиона долга моего отца заплачены вчера. Чистыми деньгами, закричала маркиза. Даже с процентами. Какая глупость! Кто это? сказала она на ухо своему зятю, заметив крюшко. "Мой тряпчий", отвечал Шарль. Она небрежно поклонилась президенту и вышла. "Мы начинаем уже подталкивать друг друга", сказал президент, взявшись за шляпу. "Прощайте, братец". Он чуть ли не насмехается надо мной. Это самюрское чучело. Хороший удар шпаги права был бы для него не лишним уроком. Президент отправился. Три дня спустя господин де Бонфон объявил о своей женитьбе на девице Евгении Гранде. А через шесть месяцев он сделался советником королевского суда в Анжере. Уезжая из Самюра, Евгения приказала вылить из вещей Шарля и из восьми тысяч франков золотом, полученных от него, золотую чашу, которую она затем подарила в церковь бывшего своего прихода, где она столько молилась за него. Иногда она приезжала из Анжера в Самюр муж её, выказавший в одном политическом деле много рвения и самоотвержения, был сделан президентом судебной палаты и наконец, спустя 3 года, первым президентом. Теперь он метил на кресло в парламенте. А там перство, а там а там сам король станет его родичем, говорила Нанетта. Далинная Нанетта. Госпожа Корнулье, буржуаска города Самюра, которой её госпожа возвещала о предстоящих ей почестях.